практикум. Выделите высказывания со словами-проговорками и укажите возможные причины их появления. Первое. Хорошо ли вы считаете в уме? В принципе, да. Второе. Сможете ли вы обеспечить нам поставку точно в срок? В общем-то, да. Третье. Довольны ли ваши партнеры сервисным центром? В целом, они довольны. Четвертое. Насколько хорошо у вас поставлена работа с рекламациями? Работа построена хорошо, но иногда бывают сложности с заменой товара. Пятое. Могу ли я рассчитывать на быстрый карьерный рост в компании? Карьерный рост в нашей компании в основном бывает в течение двух лет. Варианты ответов. Выделите высказывания со словами-проговорками и укажите возможные причины их появления. Первое. Хорошо ли вы считаете в уме, В принципе, да. Появление проговорки может иметь три основные причины. Неуверенность в навыке. Отвечающий не очень понимает, что значит хорошо считать в уме, умножить 2 на 2 или оперировать трехзначными числами. Он говорит неправду. Второе. Сможете ли вы обеспечить нам поставку точно в срок? В общем-то, да. Появление проговорки обусловлено стремлением подстраховаться, пониманием, что есть вероятность сбоя или обманом. Третье. Довольны ли ваши партнеры сервисным центром? В целом они довольны. Появление проговорки говорит о том, что есть недовольные, что у отвечающего нет точной информации или что он говорит неправду. Четвертое. Насколько хорошо у вас поставлена работа с рекламациями? Работа построена хорошо, но иногда бывают сложности с заменой товара. В данном ответе нет проговорки. Здесь человек прямым текстом говорит о проблеме. Пятое. Могу ли я рассчитывать на быстрый карьерный рост в компании? Карьерный рост в нашей компании в основном бывает в течение двух лет. Проговорка может быть знаком того, что есть исключение – что отвечающий не хочет давать четких обещаний, что у него нет точной информации, или же он обманывает.